Глава восьмая. О том, что по закону жанра ружья должны выстреливать. Наталья сидела за столом и писала новый рассказ. Рассказ получался взволнованным, тревожным, но все-таки по замыслу автора должен был закончиться хорошо. Внезапно шариковая ручка замерла. Девушка поняла, что кто-то стоит у нее за спиной, — Но страшно почему-то не было, впрочем, волнение — вещь вполне естественная, с ним не так-то вдруг совладаешь. Наконец Натали решилась обернуться и тихо вскрикнула. Но в возгласе ее не было страха, только безмерное удивление. Перед ней стояла маленькая неопределенного возраста женщина с необыкновенными голубыми глазами, излучавшими тихий добрый свет. «Здравствуйте!» Пробормотала Натали, испуганно поднимаясь с места. Женщина ничего не отвечала. Она смотрела на девушку очень внимательно, словно хотела навсегда запомнить ее черты. У Натали же исчезли все вопросы. Как незнакомка вошла в запертую квартиру и, само собой, зачем она это сделала? Девушка просто радовалась согревающему свету тихих глаз, как радовалась бы первому весеннему солнцу после надоевшей зимы. «Поторопись!» «Наконец, тихо!» — Наталья едва услышала, — произнесла незнакомка. «Куда?» — пролепетала девушка. Следующее слово заставило ее вздрогнуть. Это было название деревни, где находилась дача ее возлюбленного — Что-то с Андреем? женщина кивнула. Поторопист, родная. Да, конечно. Благодарю тебя. Говорить в этой женщине Натали казалось нелепым. Но кто ты? Вы господа звали, вы помощи у него просили, вот он и послал меня. А я никто, просто раба его грешная Мария, я Маша. «Помолись обо мне, добрая душа!» И Маша низко поклонилась девушке. Наталья этого не ждала и растерянно поклонилась в ответ. Она пыталась понять, что же это за существо перед ней, появившееся так внезапно и, похоже, так вовремя. Но на долгие раздумья времени не было. Натали бросилась к телефону. «Алло, Женя?» «Женечка, нужно спешить к вам на дачу. Там что-то с Андреем. Откуда знаю, потом расскажу, но знаю точно, медлить нельзя». «Что? Хорошо, выхожу и жду вас у подъезда». «Что? Как его зовут? Николай Абрамович». «Он с тобой сейчас». «Да, Андрей много рассказывал. Хорошо, жду». Положив трубку, Наталья обернулась. Марии в комнате уже не было. Андрей, вернувшийся в Москву, ощущал себя в конец запутавшимся. Та минута внезапной внутренней ясности и решимости, когда он протянул руку отцу, прошла. Теперь он спрашивал, для чего все это было. И Натали... Натали он потерял. Конечно. Если она и пожелает вернуться к нему, он сам ее до себя не допустит. Ей нужен не такой человек. Он слишком сильно испачкался, вошел, закрыв глаза во мрак, а дверь-то и захлопнулась. Писать он, конечно же, тоже больше не сможет. Вообще не сможет ничего. Но почему? За что такое именно ему? Оказаться пустоцветом, потерять все, пережить крах всех своих надежд? А надежд было так много! — Наплевать! — ярились в груди. — Наплевать на всё и на всех. У меня осталось только одно. Я еще могу отомстить! Так, — Так-так! — ненавязчиво нашептывал Андрею тот, кого он знать теперь не желал, но от кого не так-то просто было избавиться, кто хотел заставить его поплатиться за минуту доброты. Отец тебе эсэмэску прислал. Как смешно! Всю жизнь знать не хотел, а тут... Ну ладно, отец. А ведь счётец твой к Анастасии Георгиевне никто не истребил. Ты забыл? Хоть что-то сделай по своему желанию. Заметь, как хочешь именно ты. Он позвонил из телефона автомата. Сонный Володькин голос произнес что-то неразборчивое. «Хватит спать!» — жестко приказал Андрей. «Я жду тебя возле твоего дома у телефонной будки. Вылезай поскорее приходи!» «Зачем?» — голос из сонного сделался испуганным. «Андрей, если это насчет денег, то я...» «Плевал я на твои деньги!» — отрезал Белосельский. «Выходи скорее, я жду!» И долго ждать Володя себя не заставил. Отвратительно это чувство, никогда не забывать, что ты должник. И должник человека, который тебя весть за что ненавидит. Юноша прекрасно понимал, что, взяв деньги у Белосельского, оказался ему обязанным слишком многим, потому что, если обстоятельства не изменятся, расплатиться он сможет очень нескоро. А что способен потребовать Андрей выплату долга, если не захочет ждать? Бог его знает. Бог, впрочем, знает всё. И только на Бога Володя теперь надеялся. Он уже побывал несколько раз в храме, освоился там и даже ставил за Андрея свечки, услышав на проповеди, что надо молиться за врагов. Но даже утешение в новоприобретенной вере не спасало его от страха перед этим, всегда для него холодным, недобрым и язвительным человеком. — Отлично, — сказал Белосельский, — садись в машину. — Зачем? — Поговорим. Володя послушался. Машина тронулась. — Разговор у нас будет долгий, — объявил Андрей. — Я хочу рассказать тебе всю свою жизнь, с тех самых пор, как помню себя. Если хочешь, я собираюсь исповедоваться перед тобой. — Передо мной? — ошарашенно переспросил Володя. — Ты с ума сошел? исповедуется в церкви, да и потом... — Спасибо, что подсказал, а то я сам не знал. — Не дружок, в церкви таким, как я, делать нечего. В старину из церкви таких, как я, выгоняли тумаками и хлыстами. — Да брось ты, о чем ты... — Да мало что там, в старину. — А, Андрей, куда мы едем? — Ко мне, в деревню. — ну зачем, зачем? — Ну надо же куда-то ехать. — Так почему не на дачу? — Ладно, хорошо, — сдался Володя, поняв, что спорить бесполезно. — Я слушаю тебя. Последние слова он произнес с покорностью обреченного. Андрей усмехнулся. Самая большая комната в доме. Дощатые стены оклеены золотисто-коричневыми обоями, под ногами чистые половички, на дубовом столе старая, очень старая, оттого необычная стеклянная посуда. Андрей достал два длинных бокала, большой графин с прозрачными рельефными розами, вылил в графин бутылку красного вина, что привез с собой, потом разлил вино по бокалам. Володя, неловко примастившийся на стульчике возле стены, с недоумением и недоверием следил за этими приготовлениями. Он до сих пор еще не опомнился от рассказа Белосельского. «Нет, конечно, это не было исповедью. О многом Андрей умолчал, но главное для Володи было сказано. Юноша понял, за что молодой писатель ненавидел его, ненавидел всех его родственников». Это открытие преподнесло Володе новую порцию страха, ощущение непонятного стыда и в то же время чувство жалости к врагу. Он даже готов был позволить Белосельскому и дальше его ненавидеть, если бы это доставило метущейся душе последнего хоть какое-то облегчение. Но, понятно, юноше бы очень не хотелось оказаться между двух огней, между Белосельским и бабушкой Настей, которую Володя боялся немногим меньше, чем Андрея. «Выпьем», — сказал Белосельский, — «за упокой наших душ». Володя вздрогнул. нет ты впрямь не в своем уме». «Конечно. А почему бы и нет? Хоть кто-нибудь ответил на вопрос, для чего вообще нужно щадить свой рассудок, впрочем, как и жизнь. Отвечать пытались многие, толкового ничего не придумали, потому что ответа просто-напросто нет. Мы все родились на этом свете по какой-то глупейшей случайности. Ты не находишь? Нет. Странно. Так давай выпьем за... Я не буду пить. М да? Зря. Это хорошее вино, насколько я могу судить. Раз уж я пью, то тебе-то надо и подавно. И так ты утверждаешь, что жить на земле стоит. Андрей, я ничего не утверждаю. Я вообще не понимаю, зачем ты перевез меня сюда. Поговорить о жизни и выпить красного мы могли бы и в Москве. В Москве много людей. То есть... То есть для того, что я хочу сделать... Я хочу понять, способен ли я на что-нибудь, кроме бумагоморательства. Да, да, тварь ли я дрожащая или право имею? Володя заёрзал на стуле. Ему становилось всё страшней. Он видел, что красивые зелёные глаза странного человека стали совсем тёмными, и ничего хорошего это не предвещало. Юноша не знал, что ему делать. То ли встать и решительно выйти, то ли наоборот не двигаться, чтобы сильнее не раздражать Белосельского. Тот, меж тем, налил себе второй бокал вина. Знаешь, Володенька, я всегда ненавидел людей твоего склада, пустых мечтателей, бесполезных трутней. А если мне ты не нравишься, то почему бы мне от тебя не избавить этот свет, если тем самым я доставлю море переживания Анастасии Георгиевне. Она-то ведь хотела от меня избавить своего сыночка, когда я еще был у мамки в животе. О, -о, О, я вижу страх в твоих глазах, и это еще сильнее бесит меня. Я просто не знаю, что сказать, отвечал Володя. К чему я должен в тебе взывать, чтобы твой рассудок прояснился? А знаешь, мы зря с тобой думаем, что я сумасшедший. Нет, сейчас я логичен, как никогда. Мне теперь не нужна помощь ни колдунов, ни дьявола, чтобы отомстить. Я отомщу по-своему. Отомщу, потому что должен. Нет. Месть — бред. «Месть бесовщина!» Я был в храме. Я теперь читаю Евангелие. Христос отверг дьявольские искушения. А ты сейчас все так же искушаем дьяволом, как в тот злополучный вечер на твоём дне рождения. Андрей, я должен тебе тысячу долларов. Ты меня спас, хотя и не хотел. Так давай сейчас... «Да помолчи ты!» — устало оборвал Андрей, наливая еще вина. «Я не хочу быть трусом таким, как ты, Эльфик. Ты умрешь, потому что я так решил, потому что мне плевать на все законы. Я видел обречение ада, хоть это был кошмарный сон, и закричал я, нет, не надо!» ад! Это то, что меня ждет в любом случае. Так почему бы не попасть туда за дело? Смогу ли я убить человека? Смогу я отомстить? Думаю, что да. Эй ты! Куда? Сядь на место. Володя даже не понял, как у Андрея в руке оказался револьвер. Все похолодело внутри. Он не шутит, пристрелит сейчас, как пить дать, ведь совсем сумасшедший. Поэтому на место он не сел, а прижался к стене, готовый в любую секунду кинуться к двери, при первом же удобном случае. Андрей пожал плечами, закинул ногу на ногу и, не спуская Володю с прицела, продолжал подтягивать вино. Впрочем, ты не думаешь, что я тебя ненавижу или что-нибудь в этом роде. Ну да, неприятен ты мне. Но я тебя и не заметил бы, если бы ты волею судеб не оказался в ненужное время в ненужном месте. А вся суть в том, что раз я купил себе этот револьвер на случай, а вдруг пригодится? Так рано или поздно он должен выстрелить, как чеховское ружье. «Писатель я или нет? Должен ли я соблюдать законы жанра? Меня втянули в собачью комедию. Так вот, нет. Я фарс превращу в трагедию. И ты, если ты меня сейчас слышишь, это я не тебе, Владимир. Можешь радоваться или злиться. Можешь забирать меня к себе в ад, но осмеянным я туда не уйду». «Ты разговариваешь с дьяволом?» Володя еще сильнее прижался к стене. «Да, дружок. Он интересный собеседник, кстати. Послушай меня, пожалуйста. Тебе необходимо успокоиться. Поверь мне. Еще не все потеряно, и ты зря так изводишь себя. Ты...» «Да замолчи ты, трус!» «Я не знаю, чего я жду. Почему я тебя не прикончу?» Сейчас. Выпью еще чуть-чуть для храбрости. А это страшно, оказывается. Я тоже хочу выпить. О, ну, наконец-то! Володя все так же под прицелом взял свой бокал у Белосельского и выпил его залпом. «Еще, пожалуйста!» — сказал он, протягивая пустой бокал Андрею. Тот встал, переложил револьвер из правой руки в левую, правой взял бутылку и... В этот миг Володя, выпустив бокал, изо всех сил ударил по руке с револьвером. Вино испачкало пол, оружие издало громкий стук. Недопитая бутылка, вырванная у растерявшегося Андрея, опустилась ему на голову, когда тот наклонился, чтобы поднять свое оружие. С тихим стоном Белосельский повалился на пол лицом вниз. Володя, зажимая рот, чтобы не закричать, от ужаса бросился к двери. Шел он, куда глаза глядят, шел и всхлипывал. «Я убил его!» Эта мысль преобладала в толче множество отчаянных мыслей. Она была сильнее запоздалого страха за себя, подавляя этот страх. Машинально, не думая, что делает, не обращая внимания на то, что люди с презрением и неприязнью смотрят на него, залитого вином, растрепанного, плачущего, Володя сел в автобус, идущий к городку, близ которого располагалась его дача, и где подобрал его недавно Белосельский на своей машине. Что же делать? Независимо от того, что случилось с Андреем, Домой он больше не вернется, решил это твердо. А где же жить тогда? На даче? Что ж, можно и на даче. Но тех денег, что у него в кармане, хватит дня на два, не больше. Впрочем, может быть, сразу в милицию отправиться? Признаться, так вот, мол, убил двоюродного брата. Страшно-то как. Ну что делать-то тогда, что? Во время этих нерадостных размышлений Володя не переставал смотреть в окно. Прелестные места, соседняя деревня, знакомая тропинка. А вот там что? Так это же развалины храма, где он так странно, так сладко спал в тот день, когда юноша откинулся на спинку сиденья, вызывая в памяти странный сон. Отрадное чувство, доброе лицо, светлые глаза. «Посоветуй мне что-нибудь», — мысленно возвал Володя к незабываемых глаз. «Помоги мне. Как мне быть?» Сразу стало спокойно на душе. «А какая у этого автобуса конечная остановка?» — неожиданно сам для себя спросил Володя у соседа. Натали первой выбежала из машины, опередив и Женю, и Шашиновича, поспешила к дому. Дверь была распахнута настежь. Ничего хорошего это не предвещало. Но девушка, не колеблясь, переступила порог. В нос ударил запах вина. Обширные кровавые пятна на полу заставили Натали содрогнуться. «Андрей!» — закричала она во весь голос. «Андрей, где ты?» Тут подоспели и Женя с Николаем Абрамовичем. «Да где же Андрюша?» Женька пробежался по всему дому, заглядывая во все подсобки. Брата нигде не было, а между тем кровью пол был обильно запачкан в двух комнатах и в сенях. Шершинович искал своего молодого друга во дворе, в сараях и беседке, чувствуя интуитивно, что делать это не имеет никакого смысла. И только Натали не выходила из синей, где крови на полу было больше всего, словно что-то удерживало ее здесь помимо воли, притягивало неотступно, как бы страшно ни было. Девушка плакала и повторяла «Андрей, Андрей!» Над головой раздалось что-то вроде стука. «Да, так и есть!» Вскочив со стула девушка вскинула голову, «Чердачный люк!» Он был открыт. «Идиотка!» — выругала она себя в сердцах. Чердачный люк был расположен так, что высокому, ловкому человеку ничего не стоило забраться в него без лестницы с помощью большого сундука, массив которого словно прирос к стене. На сундуке тоже была кровь. Эта девушка заметила не сразу. Она поняла, каким образом Андрей забрался на чердак, представила себе, скольких усилий это ему стоило, если он ранен. У нее задрожали руки, в груди похолодело, и сердце сжалось так, словно его без сострадания грубо стиснули. Ей потребовалось вдохнуть и выдохнуть, обрести нормальное дыхание, чтобы, наконец, закричать во весь голос так, чтобы услышали и Женя, и Шершинович, и, конечно, он «Андрей, мы здесь, мы идем к тебе, держись!» В ответ на ее слова раздался выстрел. «Да, ружье, пистолет и пушки — все должно выстреливать». Я все-таки хороший писатель и должен соблюдать канон. Володя сильно ошибался. Он не то, что не убил Андрея ударом по голове, но даже не сумел вырубить его надолго. Белосельский очнулся вскоре после бегства своего невольного противника. Голова болела ужасно. Но хуже было то, что, упав на осколки разбитого володи бокала, он не слабо поранил руки и щеку. Пока поднимался, пока проверял револьвер, кровь текла и текла из глубоких порезов. Андрей не чувствовал ничего, ни гнева, ни досады, ни облегчения. «Не получилось», — пробормотал он. Он поднял вверх левую руку, рукав набух от крови и прилипал к руке. «Неужели вена перерезана?» «Подождать, чтобы оно уж так, само, или...» Он посмотрел на револьвер. «Сидеть и наблюдать, как жизнь вытекает из тебя капля за каплей. Это не так красиво, как застрелиться. Но это требует определенного мужества. В осознании собственной силы духа можно почерпнуть последнее наслаждение» уже будучи одной ногой в могиле, вернее, в аду. И тут он дрогнул. «Ад? Нет. Смерть? Но почему же? Почему?» Каждая капля крови стала казаться теперь самой большой драгоценностью на свете. Андрей готов был уже бежать к машине, насколько хватит сил гнать ее к ближайшей больнице, Но вместо этого упал на стул. Сильно затошнило, испарено от слабости, покрыла лоб. «Все!» — прошептал он. «Уже поздно». Он вышел в сене, присел на сундук. Вот тут он и умрет. Хотя... Почему именно тут? Над головой чердак — маленький мир, кусочек детства, столь любимый когда-то. Там он часто утешался, забывая мелкие горести, там он и закончит свою никчемную жизнь. Надо было собрать все силы, чтобы вскарабкаться наверх без лестницы, ибо тащиться за ней сейчас в сарай немыслимо. Что ж, надо попробовать. Главное — не бояться. Хуже уже всё равно не будет, и превозмогая тошноту, головокружение, слабость и боль... Андрей встал на сундук, открыл люк, ухватился за его край. Вот он и внутри. И, кажется, еще никогда не испытывал такой боли. Левая рука просто горела огнем. Но ничего, так даже лучше. Скоро боль исчезнет. Вот это, земная боль. А что будет потом? Он лежал и думал о том, что будет потом и о том, что, думая, не думая, уже поздно, все поздно. «Андрей!» — услышал он снизу. «Она!» — ее родной, любимый голос, но... «Как же так? Она не может быть здесь?» «Брежу!» — прошептал Андрей. «Однако, не рановато ли для агонии?» но он слышал ее голос, продолжал слышать. Натали то громко всхлипывала, то звала его. Молодой человек приподнялся, сел, тряхнул головой, отгоняя галлюцинацию. Перед глазами все поплыло, и новый резкий приступ тошноты едва не вывернул его наизнанку. «Андрей!» «Нет, с этим пора заканчивать». Он достал револьвер из кармана. В висок, наверное, всё таки лучше всего. Он медленно, очень медленно стал поднимать руку с пистолетом. «Ну, что же ты, Белосельский, сдрейфил? Кишка тонка. Пистолет к виску, живо!» «Андрей, мы здесь, мы идем к тебе, держись!» «Нет, ему не кажется. Она и впрямь здесь. Натали, здесь!» От неожиданности дрогнула рука, так и не дойдя до виска. Андрей вскрикнул от боли и рухнул навзничь. Пуля, что должна была через секунду отправить его на тот свет, застряла в плече. «Натали!» — прошептал он, теряя сознание. «Я уже много успел узнать за свою недолгую, пока еще священническую жизнь», — говорил отец Дионисий. «Но эта история кажется мне самой необычной и поучительной, для меня, по крайней мере. Есть над чем призадуматься». «Для меня еще удивительно то, отче», — отозвался Шершинович, — что именно в тот день я приехал в Москву и решил проведать своего юного друга. Только вошел, и звонит эта девушка. У меня в жизни еще не бывало подобных совпадений. Только представьте себе, как бы эти дети добирались до дачи без моей машины, как бы отправляли Андрея в больницу, если бы успели, конечно, приехать вовремя. «Промысел божий!» Иногда он действует так, чтобы мы не могли в нем усомниться. «Знаете, отец Дионисий, я во многом виню себя. Я одно время помогал этому мальчику, а потом ушел в свои дела. Не то чтобы совсем позабыл о нем, нет. Но Андрей белосильский остался как бы в другой жизни. Я не могу себе этого простить». Я оставил его одного, фактически без друзей. Оставил наедине с мучившими его воспоминаниями, с раздумьями, фантазиями, сомнениями. Если бы дело кончилось трагедией, в этом немалая доля была бы и моей вины. Да, мы невнимательны, увы. Невнимательны по отношению к себе, к близким, к Богу. Почему? Почему для того, чтобы мы задумались о чем-то добром и правильном, нам нужна встряска, и иногда такая страшная? Андрей получил жестокий урок. Чтобы осознать, что до последней минуты его вел за собой дьявол, ему понадобилось сотрясение мозга, куски стекла, застрявшие в руке и вдобавок ко всему пулевое ранение. Но он сильный молодой человек. Ему предстоит заживление ран куда более страшных, внутренних ран, но с Божьей помощью он справится с этим. К тому же и сердечный доктор у него хороший. Эта девушка Натали, она днюет и ночует у него в больнице. «Да, знаю, она уже просила меня, чтобы я обвенчал их, когда Андрей поправится». «Дай-то Бог! Он из тех, кому одиночество не в созидании, а в погибель». А как теперь еще отношения его с отцом сложатся, тоже неясно, но я надеюсь на лучшее. Кстати, знаете, отец Дионисий, как ни парадоксально, а бабушке-то своей он отомстил, получается. Вот как? Каким же образом? Таким, что ему и в голову бы никогда не пришло, это мне Женя рассказывал. Володенька ехал на автобусе после стычки с Андреем и ему в голову вдруг пришло, что конечная остановка автобуса — одно славное местечко, неподалеку от которого находится мужской монастырь. А юноша был в таком состоянии, что даже и раздумывать не стал. Доехал до места, добрался до монастыря, пробился к игумену. Анастасия Георгиевна потом Женю чуть не убила. Она решила, что это он, двоюродного братца, надоумил в послушнике пойти. Женька, говорит, ругалась так, что вспоминать стыдно. Конечно, наш мальчик не поленился. И братца в монастыре навестил. Так и узнал, что новым послушником в монастырь обязан, как ни крути, Андрею Белосельскому. «Да, дивны дела твои, Господи!» «Дивны и непостижимы! И да славится имя Господне за это!» В том же монастыре Женя ведь и про ту странную женщину узнал, про Машу. Монахи рассказали, что давно уже в их краях живет эта юродивая Христа ради. Откуда взялась, она никто не знает. Но уже не раз говорили о ней, какая чудотворица, через которую Господь творит необычайные дела и посылает помощь тем, кто в беде. Вроде говорили про нее еще, что это простая женщина с доброй душой и тяжелой судьбой, с верой искренней, редкой, как у древних подвижников. «Вот, отец Дионисий, что бывает на свете прямо рядом с нами-то!» Молодой священник не отвечал, похоже, сильно задумался. В новогоднюю ночь Женька не поехал в Лавру. Эту ночь он встретил за накрытым столом с теми, кто был ему дороже всех на свете. Он больше не выставлял на показ свое желание поститься, хотя закусывал шампанское исключительно апельсинами. Он понимал, что Андрею и Натали сложно так сразу втянуться в уклад православной церковной жизни. Они позвали его в гости, и он приехал к ним с радостью, потому что, только начав жить отдельно от брата, понял, как сильно ему не хватает Андрея. Белосельский сильно изменился после больницы. Он не просто похудел, отчего потерял свою представительность и стал похож на юного мальчишку. Не просто лишился некоторой части своей красоты, получив взамен порцию классического мужского очарования в виде шрама на щеке. Нет. Он изменился не только внешне, куда сильнее внутренне. Он стал смотреть на жизнь другими глазами. Он мало говорил но отныне много и охотно улыбался, причем Женька теперь удивлялся чистоте и легкости его смеха. Андрей напоминал человека, который сбросил с плеч мучительно тяжелый груз, распрямил плечи и вздохнул полной грудью. С удивлением младший брат узнал, что Белосельский разузнал адрес отчима и отправил ему поздравительную новогоднюю открытку, а с родным отцом завел переписку по электронной почте. Пока еще они не готовы встретиться лично, но это дело времени. И главное, Андрей постепенно привыкал к Божьему храму. И вот они сидели втроем за столом, слушали бой курантов, улыбались друг другу, звенели бокалами и в шутку загадывали желание. «А я знаю, чего ты пожелал», — шепнула Натали мужу на ушко. Вместо ответа он притянул ее к себе так, что рыжая голова ее оказалась у его плеча, и поцеловал в лоб. «Ничего», — сказал он, — «я верю, что рано или поздно у меня все получится. Отец Дионисий уверил меня, что талант мой вернется, когда я полностью наведу порядок в своей душе». «Полностью мы никогда не наведем», — улыбнулся Женя. «Кто знает». — возразила Натали. Может быть, как раз в наступающем году Андрей напишет свою новую повесть. Новогодняя ночь угасала. Натали, не добравшись до кровати, сладко спала в мягком кресле. Ей снилась Мария. Снилось, что она, Натали, молится Ангелу и просит показать суть Маши, ее истинный облик. И вот она видит, как черты простого круглого лица изменились, просияли несказанной красотой. Маленькая фигура вытянулась и постройнела. Сморщенные грубые руки превратились в удивительной красоты изящества кисти, одна из которых сжимала цветок лилии, другая — горящую свечу из душистого воска. Вместо жёлтой соломы волос на спину упали тяжёлые русые косы, и только глаза остались прежними. И правильно. Может ли быть что-то красивее глаз, через которые, говорит с человеком, чистая, добрая, святая душа? Андрей пытался писать, но, посидев немного за компьютером, так и выключил его, не нарушив девственной белизны экрана, Однако ж это не вызвало, как прежде бывало, ни злости, ни тоски, ни уныния. «Ничего», — сказал вслух Андрей, — «бог дал, бог и взял, всему свое время». А Женька тем временем, прикорнув на диванчике, и спал, и нет, то забывался сном, то просыпался и мечтал в полудреме. Году уходящему рукою помашу, и шагну на новую дорогу. Кружились в памяти строки из песни любимого певца. Что же он не против, только какая же она его именно, его дорога? А стоит ли сейчас гадать, разве недостаточно того, что он нужен кому-то, Андрею, Натали и маленьким детдомовским ребятишкам? Отец Дионисий уже готовит для них подарки. Скоро Рождество. И скоро вновь он будет водить с малышами у ёлки хоровод и слушать такие драгоценные переливы их чистого смеха. Но это потом. А сейчас спать. Да, надо спать. А завтра? Завтра новый день Нового года. И в новом году уже никто не обещает затмение солнца. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.